Кожа. По улице прогрохотала телега, запряженная парой тощих костлявых кляч. На облучке сидел большой пьетро, сгорбленный немой урод, возчик повозки смерти, при приближении которой оставшиеся в живых горожане прятались по домам. Телега была накрыта драной рогожей, из-под которой торчала чья-то костлявая почерневшая рука. Пьетро увидел впереди еще один труп, покрытый страшными черными язвами. Остановил своих кляч, слез по воске, подцепил труп палкой рыжавым крюком на конце, подтащил его к своей телеге, откинул край рогожи и с удивительной, нечеловеческой силой закинул труп на гору таких же. Снова накрыв свой страшный груз Рогожий, Он взгромоздился на повозку и поехал дальше, собирать на улицах города свой страшный урожай, чтобы потом отвезти его в Карачиолы, в Каменоломню, где он сваливал всех умерших в эти страшные дни. Вот уже месяц прошел с тех пор, как в Панторма пришла черная смерть. Ее принесли паломники, которые шли на юг, чтобы поклониться мощам святого Трифона. С тех пор больше половины жителей города попали на повозку смерти и переселились в каменоломню. Один только большой Пьетро сумел пересилить болезни и остался в живых. С тех пор он и собирал по городу мертвецов. Едва повозка смерти скрылась за углом, маленький Джавани вышел на улицу. Он хотел найти какой-нибудь еды. Мать его умерла. Сестра умерла еще на прошлой неделе, и он остался в доме совсем один. Джавани постучал в соседскую дверь, но ему никто не открыл. Либо в этом доме все умерли, либо те, кто выжил, боялись впустить чужака, чтобы вместе с ним не проникла в дом страшное гостье. Джованни прошел еще немного, постучал в следующую дверь. Его внутренности свело от голода. Вдруг в конце улицы появился незнакомец в коричневом монашеском плаще с капюшоном. Джавани хотел спрятаться, но голод пересилил страх. Он шагнул навстречу незнакомцу и проговорил. Сеньор, дайте мне хлебца!» Монах остановился, откинул капюшон. Джавани увидел наголо выбритую голову, бледно-голубые, выцветшие глаза. Впалые щеки. Хлебца, святой отец. Монах запустил руку в свою дорожную сумму, вытащил оттуда краюху черстового хлеба, кусок козьего сыра, протянул мальчику. Джованни вцепился в еду, как волк, не сразу вспомнив, что следует поблагодарить незнакомца. Только проглотив первый кусок, он поднял глаза на монаха и пробормотал. «Благодарю вас, святой отец!» Тот истово перекрестил мальчика, не дождавшись, пока тот поест, спросил. «Давно в вашем городе свирепствует болезнь? Со дня святого Бартолемео? Стало быть, уже месяц. Я опоздал. Очень опоздал. Много ли людей унесла она? Много, святой отец. Меньше половины выжила, но и те ждут смерти. «Что ж, может быть, я смогу вам помочь?» Монах снова запустил руку в свою сумму и достал оттуда связку ленты из выделанной овечьей шкуры. «Раздай жителям эти ленты. Скажи, что их нужно обернуть вокруг шеи. Тогда черная смерть будет бессильна. Вот так». Он взял одну полоску, осторожно обернул ее вокруг шеи Джаванни и связал концы. «Вот так» повторил он, не снимай эту ленту ни днем, ни ночью, пока болезнь не покинет ваши края. И береги свою ленту, как зеницу ока. Запомни мои слова. А если этих лент всем не хватит, сделайте еще сколько нужно из выделанной овечьей кожи и напишите на них то, что написано здесь, слово в слово». Джованни развернул одну полоску и прочел на ней латинские буквы «Сатора Репу Тенни Топера Ротас. «Что это значит, Святой Отец?» Никто не ответил Джованни. Он поднял взгляд и увидел, что улица пуста, незнакомый монах исчез без следа. Где-то в глубине квартиры раздался странный звук, как будто там что-то упало. Ах, ну да, это Ромаш и брушится. И этот звук словно разбудил меня. Я увидела себя со стороны. Стою на кухне, вся перепачканная золой, с куском старой кожи в руках, натуральная золушка. Не хватает только тыквы, чтобы превратить ее в карету. Я отправилась в ванную, оглядела себя в зеркале. Да, картина та еще. Отмылась от золы. Тщательно очистила найденный кусок кожи и задумалась, что с ним делать. Что-то подсказывало мне, что его лучше спрятать от греха, как говорится. Кто его знает? Может, ценная вещь, древняя. Я огляделась, увидела вентиляционную решетку, в два счета отвинтила ее пилочки для ногтей, засунула свернутую кожу в отдушину и поставила решетку на место. Тут со стороны прихожей снова донёсся странный звук, и вдруг свет в ванной погас. Я вышла в коридор. Там свет тоже не горел, и в дальнем его конце маячила унылая фигура Ромы. «Ага, стало быть, это он стул все же сумел вытащить. Надо же, какой ловкий!» «Что там случилось?» — окликнула я его. «Почему нет света?» «А я откуда знаю?» Огрызнулся он. Наверное, предохранители вылетели. А включить их тебе слабо? Пускай тебе и этот включает. Брат твой, двоюродный. А тебе, значит, свет не нужен. Обойдусь. Ну и придурок. Он действует по принципу «Пусть назло маме у меня отмерзнут уши». Сам будет сидеть без света, но и пальцем не пошевельнет, чтобы его починить. Ну, Рома, как всегда на высоте своего виртуозного хамства. Ничему его жизнь не научила. Пора. Пора нам с ним расстаться. Вот как в старом фильме говорится. Выполню боевое задание и пошлю его окончательно подальше. За без малого два года я выяснила, где у него находятся электрические предохранители. На лестничной площадке, сразу за дверью квартиры. Кстати, они очень часто вылетают, так что я ничего не заподозрила. Я нашла фонарик, открыла дверь, вышла из квартиры, подошла к щитку с предохранителями. И правда, все предохранители, относящиеся к нашей, точнее, Роминой квартире, были отключены. Вылетели от перегрузки, да мы вроде ничего такого не делали. Или кто-то их нарочно отключил. Я не стала ломать голову над этим вопросом, а просто включила все тумблеры, после чего крикнула в приоткрытую дверь. «Ну что там, все в порядке?» Рома, разумеется, не соизволил ответить. Я решила, что его молчание можно рассматривать как положительный ответ, закрыла щиток и хотела уже вернуться в квартиру, как вдруг из-за угла вывалилось какое-то огромное косматое небритое существо, Существо это оказалось между мной и дверью квартиры. От него исходил застарелый запах перегара и сложный букет других запахов, далеких от стандартов парижского парфюма. Я попятилась и пригляделась к существу. Это был здоровенный, сильно подвыпивший тип, немытый и небритый, должно быть, с самого рождения. Я даже вспомнила, что видела его как-то, Он ошивался возле ближайшего к дому круглосуточного магазина, то клянчил у прохожих мелочь, то пил с такими жалкошами пиво или сомнительную бромотуху. А может, это и не он был? Они все похожи, заросшие и немытые. Вот кто его, интересно, впустил в подъезд? Там ведь стоит домофон с электронным замком. «Дай пять рублей», — прохрипел алкаш, надвигаясь на меня, как стихийное бедствие. От его запаха меня замутило. «Отвали!» Прошипела я, всеми силами пытаясь избежать физического контакта. «Ну дай пять рублей», — повторял он. «Ну чего тебе стоит? Всего пять рублей, это разве деньги?» «Я бы дала ему гораздо больше, только чтобы отвязался. Да вот беда, у меня в карманах не было ни копейки, ведь я вышла всего лишь на лестничную площадку». «Отвали немедленно!» Повторила я, задыхаясь от его запаха и собственного бессилия. «Вот интересно, Вайтенко сказал, что его люди всегда будут рядом со мной и защитят меня от любой опасности. И где же они, эти люди? Или не считают алкаша опасным?» «Ну дай же пять рублей». Продолжал он конючить и упорно теснил меня к стенке. «Он сказал, что ты обязательно дашь, если только вежливо попросить». «Он? Кто такой он?» Промелькнула мысль у меня в голове, но тут же улеточилась под действием наполнившего воздух многодневного ядреного перегара. И тут сверху, по лестнице, скатился крепкий парень спортивного вида. Он налетел на алкаша, как гончая на медведе, Оттащил его от меня, заломил руку за спину. «Ой!» Завопил алкаш неожиданно тонким, каким-то бабьим голосом. «Ой, больно! Ой, как больно! Отпусти!» Он попытался стряхнуть себя противника, опять-таки, как тот медведь, но парень вцепился в него мертвой хваткой. Я перевела дыхание. Видимо, этот человек Вайтенко всё же решил вмешаться. Слава богу, вовремя, хотя мог бы и раньше. Я попыталась обойти борющихся противников, и проскользнуть в квартиру, но они каким-то образом умудрились занять большую часть площадки. Тут откуда-то сбоку вынырнул невысокий худой человек, подхватил меня под локоть и проговорил доверительным голосом. Пойдемте со мной, я отведу вас в безопасное место». «Кто вы такой?» — спросила я. «Вас прислал Андрей Витальевич?» «Что?» «А, ну да, Витальевич, кто же еще? Пробормотал он раздраженно, но это невольно прорвавшееся раздражение тут же уступило место торопливой озабоченности. Ну, пойдемте же скорее, пойдемте отсюда, вы же видите, здесь опасно оставаться. И он ненавязчиво тянул меня от двери квартиры. Я покосилась на того парня, который недавно пришел мне на помощь, скатившись с лестницы. Но он все еще возился со здоровенным алкашом и не смотрел в мою сторону. Да, скорее же! Бормотал незнакомец, подталкивая меня к лифту. «Видите же, здесь опасно». Но Андрей Витальевич говорил, что я не должна отсюда уходить. «Планы изменились», — прошипел мужчина и втолкнул меня в кабину лифта. «Надо же, у них, оказывается, лифт работает. Сколько тут жила, вечно он сломан был. Табличка даже висела. Проникновение в шахту лифта опасно для жизни. А теперь, значит, не опасно». Как только двери кабины закрылись и лифт поехал вниз, лицо моего спутника резко переменилось. Вместо угодливого сочувствия на нем проступила жесткая деловитая собранность и даже появилось что-то волчье. И только тут до меня дошло. Это было именно то, о чем говорили Вайтенко с Кристиной. Подготовленное имя мышеловка сработало. Люди из промзоны пришли по мою душу значит, можно сказать, все идет по плану. Местного алкаша они наняли, чтобы отвлечь на него внимание охранника, и это успешно сработало. Да вот только меня никто не спешил спасать, а о том, что бывает с приманкой, не хотелось и думать. Лифт спустился на первый этаж, незнакомец вывел меня на улицу. Я попыталась сопротивляться, упиралась как могла, но теперь он уже отбросил притворство и тащил меня, как тряпичную куклу. Да еще угрожающе прошипел. «Не рыпайся, а то пристрелю». «Не пристрелишь, я вам нужна живой». «Ну тогда пальцы переломаю». Он выволок меня наружу. Я огляделась, но поблизости, как назло, не было ни души. Мужчина подтащил меня к черной машине, втолкнул на заднее сиденье, Сам плюхнулся рядом и резко кинул в кожаную спину водителя. «Пошёл!» Я прикрыла глаза. Меня грела только одна надежда, что все идет по плану Кристины, за нами следят ее люди, и в нужное время они вмешаются и спасут меня. А что если нет? Что если они меня упустили? Ну, есть, конечно, еще один утешительный момент. Я знала, что нужна похитителям живой, чтобы предъявить меня Войтенко, и этот тип только что подтвердил это. Так что пока они меня не тронут. Но что будет после того, как я сделаю то, что им от меня нужно? На этот раз, в отличие от первой поездки в промзону, я следила за дорогой, хотя этому мешали мрачные мысли. Мы проехали по Измайловскому проспекту, пересекли обводный канал, поехали по набережной. В безлюдном месте набережной обводного канала машина остановилась. Меня вывели из нее. Неподалеку от нас стояла огромная грузовая фура. Мой похититель помахал рукой ее водителю. Задние двери фуры открылись. Из кузова выдвинулся наклонный пандус, и по нему задним ходом выехал небольшой синий пикап. Похититель подвел меня к этому пикапу и втолкнул на заднее сиденье. Сам, как и прежде, устроился рядом со мной. Наш водитель сел за руль. Мы поехали дальше. Теперь машина держала курс на южную окраину города. Вот жилые кварталы остались позади, и за окном снова потянулась унылая монотонная промзона. Но они ведь не могут привести меня в то же место, где делали первую запись. Таявка уже провалена раскрыта людьми Войтенко. В конце концов машина подъехала к большому металлическому ангару посреди заснеженного пустыря. В торце ангара раздвинулись ворота, машина въехала внутрь и остановилась. Вокруг громоздились поддоны с какими-то ящиками и коробками. Видимо, это был какой-то огромный промышленный склад. Мне на глаза попалась надпись на одном из ящиков баскот Трейд». Мой похититель вышел, вывел меня и подошел к железной лестнице, которая вела на опоясывающую ангар-галерею. На этой галерее стоял, прижав телефон к уху, мужчина. У меня снова возникло ощущение дежавю, это был тот самый человек, которого я увидела в ту роковую ночь, войдя в помещение под вывеской «Арепо». И так же, как тогда, он разговаривал по телефону. Акустика в ангаре была хорошая, и до меня доносились обрывки фраз. «Да, ее привезли. Да, та же самая. Я вас понял. Не беспокойтесь, все будет нормально». Он закончил разговор, спрятал телефон в карман, взглянул на меня и проговорил. «Ну вот мы и снова встретились. Вот радость-то!» — усмехнулась я. «Век бы вас не видеть». «Зря ты так». Он нахмурился. «Если ты сделаешь все как надо, мы тебя отпустим. И еще денег дадим. Не нужны мне ваши деньги». «Не хочешь, не бери. Было бы предложено». «Ладно, приступаем». Он толкнул стеклянную дверь, и мы вошли в просторную комнату, расположенную здесь же, на галерее. Тут был оборудован временный офис, несколько столов с компьютерами и другой оргтехникой несколько стеллажей, десяток стульев. В углу стояла камера на треноге, подключенная к компьютеру. Сразу вслед за нами вошли двое работяг, втащили туалетный стол с зеркалом, поставили его посреди комнаты и тут же вышли. «Ну вот, почти все готово», — проговорил шеф, потирая руки, и обошел вокруг меня, разглядывая, как выставочный образец. «Да, надо бы над ней немного поработать». Он снова взял телефон, набрал номер и заговорил в трубку. «Лидия Семёновна, это снова я. Нам срочно нужна ваша помощь. Та же девушка, что в прошлый раз. Мы вам, разумеется, заплатим по двойному тарифу». Я вспомнила женщину в розовом халате, которая работала над моей внешностью в тот первый раз. И тут из трубки донёсся такой крик, можно сказать, вопль души, что даже я его отлично расслышала. «Пошёл вон, козёл, отстань от меня! Ты меня и без того подставил, больше слышать тебя не хочу! И деньги твои мне не нужны!» Мужчина поморщился, отвел трубку от уха и проговорил, обращаясь к тому типу, который меня привез. Она отказывается. «Можем силой привести» неуверенно предложил подручный. «Всё быть бесилой. Нам нужно, чтобы она хорошо работала, а из-под палки это не выйдет. И вообще сейчас нам нельзя лишний раз светиться». Я скосила глаза на часы. Прошло уже почти два часа с тех пор, как меня похитили, а люди айтенко все не появляются. Чёрт, что происходит! Забыли они про меня, что ли? Да в конце концов, кто я для них? А может, они меня потеряли? Я вспомнила, как на набережной Обводного канала меня пересадили в другую машину. Похитители тем временем продолжали разговор. А может, черт с ней, и так сойдет, проговорил подручный, придирчиво взглянув на меня. Могу ей глаз подбить для натуральности. Она ведь не в санатории. Не болтай ерунды. Снова поморщился шеф. «Не нужно лишний раз раздражать Вайтенко, он опасный человек. И заказчик определенно сказал, чтобы мы обошлись без таких деталей. Они разговаривали так, как будто меня здесь не было. И это мне очень не нравилось. В конце концов, я решила вмешаться. Я сама могу слегка загримироваться. Я ведь все таки женщина. Только дайте мне снова ту фотографию». Шеф взглянул на меня так, как будто внезапно заговорил предмет мебели, но потом пожал плечами. «А почему бы и нет? Ну, попробуй». И он протянул мне ту же фотографию рыжеволосой девушки, с которой меня сравнивала Лидия Семёновна. Я села за стол, оглядела себя. В принципе, я действительно была похожа на девушку с фотографией, то есть на Машу Вайтенко. Если еще немного поработать над внешностью, я обследовала ящики туалетного стола. Нашла там несколько тюбиков помады, тушь, тональные кремы, красящие шампуни и прочую косметику. Волосами я решила не заниматься, и так сойдет, Только слегка причесалась. Над лицом поработала основательнее, вспомнив, что делала в прошлый раз Лидия Семёновна. Подправила форму губ, усилила изгиб бровей, немного поработала тональником. Теперь я была очень похожа на Машу. Впрочем, не знаю, кого я пыталась обмануть. Войтенко и его люди прекрасно знали, кто я такая. «Ну вот, так сойдет Я повернулась к шефу шантажистов. «Нормально», — кивнул тот. «Вот текст, который ты будешь читать. Постарайся запомнить, чтобы не смотреть в бумажку, и постарайся, чтобы вышло жалобно. Имей в виду». «Сейчас будет не запись, а прямая трансляция. Так что не облажайся и ничего не перепутай. Если что-то сделаешь не так, тебе мало не покажется». Вот в это я поверила. А он достал из кармана бумажку с текстом и протянул мне. «Запоминай, я прочитала текст. Он отличался от того, что был в прошлый раз. И, правда, был куда жалобнее». «Папа». «Пожалуйста, сделай то, что они просят. От этого зависит моя судьба. Мне очень плохо, спаси меня». «Запомнила?» — спросил шеф, когда я прочитала текст несколько раз. «Еще минутку». «Давай, времени мало. Текст совсем небольшой. Неужели так трудно его запомнить? А вы как думаете? Я же вся на нервах. Ваш человек меня похитил, привез черт знает куда». Понятно, что у меня голова не работает. А ты соберись. От того, как ты это сделаешь, зависит, что с тобой будет. Ладно, вроде запомнила. Шеф кивнул своему подручному. Тот выдвинул камеру на середину комнаты, направил на меня, включил. Готово. Я кивнула, и камера заработала. «Папа», — начала я жалобным голосом, — «пожалуйста». Сделай то, что они просят. От этого зависит моя судьба, моя жизнь. Мне очень плохо. И тут у меня мелькнула идея. Я продолжила, отклоняясь от текста. Мне так плохо, так плохо, как было, когда мы с тобой ехали по горной дороге в стране Басков, и меня все время тошнило. Шеф сделал страшные глаза и прошептал одними губами. «Ты что несешь? Я с невинным видом заморгала и закончила, больше не отклоняясь от текста. «Мне очень плохо. Спаси меня». Подручный выключил камеру. Шеф злобно рявкнул. «Что это было? Я ведь велел тебе не отклоняться от текста. Думаете, это так просто? Я вся на нервах. И, по-моему, так вышло даже жалобнее». Тебе сказано было, никакой от себя, Тины. Шеф скрипнул зубами. Ладно, подождем, что будет. Андрей Витальевич Вайтенко вошел в офис службы безопасности. Кристина сидела перед большим экраном, на который была выведена карта города. Рядом ее помощник барабанил пальцами по клавиатуре компьютера. Ну что там у нас? Озабоченно спросил Вайтенко. «Операция вошла в активную фазу», — ответила Кристина, оторвавшись от экрана. «А по-русски нельзя?» «Извините. В общем, мы следили за той квартирой, куда отправилась Алена. Один наблюдатель следил за ней из окна противоположного дома, один на лестнице, еще один у подъезда. Короче...» «Да, конечно. В какой-то момент Алёна вышла из квартиры. Видимо, там отключился свет, и она вышла к щитку». Тут на нее напал какой-то тип, по описанию, натуральный бомж. Наш человек его обезвредил, но пока он этим занимался, возле квартиры появился еще один человек, который силой увел Алену из дома. Как я понимаю, бомжа наняли для отвлекающего маневра. Да ясно, ясно, что дальше? У подъезда Алену посадили в черную Мазду. Наш человек записал номер и даже сумел установить на эту машину микромаяк, но мы решили не мешать им, а следить за машиной, чтобы узнать, куда они привезут Алену. Кристина замялась. «Дальше», — поторопил ее Войтенко. «Мы проследили за черной Маздой до набережной обводного канала, но там... там примерно полчаса назад Мазда остановилась». «Что значит остановилась?» «По-видимому, ее просто бросили. Я послала туда дрон с камерой». И он показал, что Мазда стоит пустая в мертвой зоне, где нет ни одной камеры. Алёну пересадили в другую машину. «Значит, говоря попросту, вы ее упустили», — проговорил Вайтенко обманчиво спокойным тоном. «Да, это моя вина», — Вайтенко попогровел и закричал. «Сейчас не время искать виновных! Сейчас нужно срочно исправлять ошибку!» Девушка помогла нам, доверилась, мы обещали ее защитить и не смогли. Да и наша операция провалилась. Мы так и не выяснили, с кем имеем дело. Вайтенко перевел дыхание, взял себя в руки и продолжил прежним спокойным голосом. Что вы собираетесь делать? Сейчас мы просмотрели список клиентов агентства недвижимости, которое сдало их прежний офис в Промзоне. Мы предполагаем, что в этом списке «Постой», — прервал её Войтенко. «Мне звонят с неопознанного номера. Это наверняка они». Он достал телефон, положил его на стол. Кристина мигнула своему подручному. Тот вывел сигнал с телефона на большой экран. Включил запись. Войтенко нажал кнопку. На экране появилась полупустая комната. Бледная рыжеволосая девушка сидела в офисном кресле. «Папа!» — проговорила она жалобным голосом, глядя прямо в камеру. «Пожалуйста, сделай то, что они просят. От этого зависит моя судьба, моя жизнь. Мне очень плохо!» Кристина тихо проговорила, обращаясь к своему помощнику. «Попробуй засечь сигнал». Тот кивнул, не отрываясь от компьютера. «А я что делаю?» «Мне так плохо!» Так плохо, как было, когда мы с тобой ехали по горной дороге в стране Басков, и меня все время тошнило. Что? Удивленно проговорил Вайтенко. Что она несет? Какая еще горная дорога? Связь прервалась, затем на телефон Вайтенко пришло сообщение. Мы выполнили ваше требование. Теперь дело за вами. Ну что? Сумел ты отследить сигнал спросила Кристина своего человека. Только приблизительно. Времени не хватило. Сигнал шел из этого района. И он показал фрагмент карты города, на котором был обведен большой треугольник. Это совпадает с расстоянием, которое они могли проехать за полчаса. «Да, слишком большая зона. Здесь десятки, а то и сотни зданий. Все не проверишь». «А что там со списком клиентов риэлторской компании?» «Вот он». Парень протянул Кристине распечатку. «Альфа-инвест», «Баскот-трейдинг», «Белингва», Диамедикал, «Информ-капитал». «Да нет, здесь несколько десятков фирм, проверять все слишком долго». «Ну-ка, повторите ту запись», — попросил Вайтенко. Парень кивнул, нажал кнопку. На экране снова появилась Алена. «Папа, пожалуйста, сделай то, что они просят». Немного дальше. «Мне так плохо. Мне так плохо, как было, когда мы с тобой ехали по горной дороге в стране басков. Вот, вот оно. Какие фирмы были в самом начале списка? Альфа Инвест, Баско Трейдинг. Вот, вот, Баско Трейдинг». «А я ещё удивился, при чем здесь страна Басков?» Алена увидела где-то это название и постаралась нам его сообщить. «Отлично!» — обрадовался помощник Кристины. «В отмеченном районе, фирме «Баско Трейдинг», принадлежит единственный объект, вот этот ангар». Он показал прямоугольник на карте. Кристина переглянулась с Вайтенка, схватила микрофон переговорного устройства и скомандовала. «Команда на выезд!» Шеф взглянул на часы. Лицо его было озабоченным. Я решила напомнить о себе. «Между прочим, вы обещали отпустить меня, когда я прочту этот текст. Заткнись!» Рявкнул он и повернулся к подручному. От Вайтенко ничего. Он что, не хочет вернуть свою дочь? Может быть, он узнал. Откуда? В это время снизу, из склада, донёсся какой-то шум шеф вышел из офиса перегнулся через ограждение галереи и крикнул что там такое привезли какой-то контейнер отозвался снизу кто-то из его людей что еще за контейнер а я знаю у них накладная и еще фактура я разрешил разгрузить огромный металлический контейнер выгрузили в середине ангара Сопровождающий этот контейнер экспедитор протянул кладовщику несколько сколотых листов. «Подпиши здесь. И здесь. И еще здесь». Он как бы случайно разжал руку. Листы спланировали на землю. Кладовщик наклонился за ними, и тут экспедитор ударил его по шее ребром ладони. Кладовщик охнул и мешком упал на пол. В то же мгновение стенки контейнера распались во все стороны, и из него, как горошины из стручка, высыпали вооруженные люди в черных трикотажных масках. Меньше чем за минуту они рассыпались по всему ангару, обезоружили и связали всех присутствующих. Кристина, которая тоже пряталась в контейнере, вместе с двумя подручными взбежала на антресоли. Шеф вытащил пистолет, но Кристина бросила в него тяжелый десантный нож. Нож не вонзился в руку шефа, а ударил его в запястье тяжелой рукоятью. Шеф охнул и выронил оружие. Кристина тут же скрутила его руки за спиной, в то время как один из ее спутников связал подручного. Ну слава богу, перевела я дыхание. Лучше поздно, чем никогда. Извини, подругу, уж как успели. Но ты молодец. Хорошо придумала насчет страны Басков. Она повернулась к шефу, который злобно пыхтел в углу со связанными за спиной руками, и проговорила. «Ну что, расскажешь мне, кто тебя нанял?» «Да пошла ты!» — процедил тот мрачно. «Ответ неправильный. Вы не знаете, кто за мной стоит!» — проговорил он угрожающим тоном. «Но ну вот ты как раз это и расскажешь!» — размечталась. Расскажешь. «Все расскажешь, а потом мы тебя сдадим полиции. За тобой много чего числится». «Да ничего на мне нет». «Что, домашнюю студию звукозаписи мне пришьешь?» Он кивнул на штатив с камерой. «Да нет, это никому не интересно. А вот про убийство, как минимум, одно. Я никого не убивал. Сам, может быть, и не убивал, но посылал наемного убийцу, и не раз». А ты попробуй это докажи. Нужно найти Лидию Семёновну, — подсказала я. Она охотно все расскажет. У нее на него большой зуб. Точно, — обрадовалась Кристина. Есть у меня ее координаты. тетя то не так проста, много чего про тебя знает. И с удовольствием расскажет. Меня отпустили, — припоручив неандертальцу Юре. С господином Войтенко мы столкнулись в дверях и он прошел мимо меня, не заметив. Занят очень был своими важными делами.